Стоя по двум сторонам гроба, Никлас и Роэн приподняли исстлевшее полотно. Оно провалилось под их пальцами с лёгким шелестом, как тончайшая паутина. Под тканью обнаружилось нечто, и они оба поражённо вздохнули. Посмертная маска фараона. Ненамного больше человеческой головы, она представляла собой совершеннейший и детальный портрет усопшего. Это потрясающее произведение искусства сохранило черты царя Египта для вечности. Мужчина и женщина, замирев, смотрели в глаза фараона, выполненный из обсидиана и горного хрусталя, а фараон взирал на них печально, почти что осуждающе. Прошло немало времени, прежде чем они набрались решимости и приподняли маску с головы мумии. И когда они это сделали, то тут же получили очередное подтверждение, что тела царя и его полководца Тануса некогда поменяли местами друг с другом. Мумия, лежавшая перед ними, была велика для этого гроба. Ее с трудом втиснули в узкое пространство, частично лишив пелен, "На царских муми обычно надевали сотни амулетов и талисманов, прежде чем запеленать", прошептала Роен. "Этот покойный одет как простой знатный человек, не как фараон". Николас осторожно снял с головы мертвеца остатки повязок и обнаружил толстую косу волос. "Портреты фараона Момоса там на стенах аркады показывают, что у него были рыжие волосы, крашенные хной", пробормотал Николас, "а здесь, видишь, Каса была цвета зимних трав африканской саванны, серебряно-золотая. Теперь сомнений не осталось. Это тело Тануса, друга Таиты и любовника царицы. Да, согласилась Роин. Глаза её почему-то наполнились слезами. Он настоящий отец сына Лострис, который стал в своё время фараоном Тамасом и основателем великого царского рода. Так, значит, перед нами человек, чья кровь сохранялась на протяжении всей истории древнего Египта. В своём роде он был не менее велик, чем фараон, тихо сказал Николас. "Первая поплыла Сроен". "Река", резко воскликнула она, "когда река поднимется, мы не сможем больше сюда проникнуть. Но не получится и унести всё с собой. Здесь слишком много сокровищ, одни дороже других". Наше время почти истекло, так что надо забрать самое ценное и прекрасное, упаковав по ящикам. Одному богу известно, хватит ли у нас времени хотя бы на это. За немногое оставшееся у них время исследователи развернули бешеную деятельность. Бесполезно было даже думать о том, чтобы спасти статуи и фрески, мебель и оружие, пиршественную утварь и гардероб. Золотой колеснице предстояло остаться на том месте, где она уже простояла четыре тысячи лет. Археологи забрали золотую посмертную маску с головы Тануса, но мумию оставили лежать в гробу. Николас постал за Маиметеммой. Старый аббат явился в сопровождении двадцати монахов, чтобы забрать драгоценные мощи древнего святого, обещанные ему в награду за помощь. Они унесли гроб Тануса с великим благоговением под низкое и медленное пение к новому месту упокоения в Магдасе монастыря. По крайней мере, со старым героем будут обращаться почтительно, тихо сказала Роин, потом оглядела гробницу. Мы не можем оставить это место в таком беспорядке, с гробами вынутыми друг из друга и с брошенными крышками, ведь такой будто здесь побывали разорители могил. А мы и есть разорители могил, засмеялся Николас. Нет. Мы археологи, горячо возразила она. И будем стараться вести себя достойно этого звания. Так что им пришлось поместить Друг в друга шесть оставшихся гробов и накрыть саркофаг каменной крышкой. Только после этого Роин позволила остальным отбирать и упаковывать сокровища для того, чтобы взять с собой. Несомненно, самой ценной из находок была признана золотая посмертная маска. Она удачно поместилась в один из ящиков. Туда же положили деревянную ушепти таиты, упакованную в пенопласт, чтобы избежать повреждений. На крышке ящика Роен написала водостойким маркером: Маска и у шепте таиты. Остальные сборы оказались поверхностными и поспешными. Некогда было раскрывать все до одного сундуки в нишах. Сами эти сундуки с росписями представляли бесценное сокровище, с ними требовалось обращаться почтительно. Так что исследователи позволили себе довериться изображениям на крышках, которые представляли собой подробный каталог содержимого. В сундуке, где был нарисован портрет фараона в глубоком венце войны, они нашли этот венец на позолоченных кожаных подушках, уложенных так, чтобы защищать корону от повреждений. Даже за краткое время, бывшие у них в распоряжении Николас и Роен, успели присытиться и устать от великолепия вещей, которые они выбирали по картинам, а затем находили в сундуках. Им достался не только глубой венец но и красно-белая корона объединенных царств. Оба в прекрасном состоянии, будь то фараон только сегодня утром снял их с чела. Критерием отбора служило и то, что объект должен был быть достаточно мал, чтобы поместиться в один из ящиков. Если предмет оказывался велик, его оставляли в гробнице вне зависимости от исторической значимости или стоимости. К счастью, большинство кедровых сундуков с савскими драгоценностями идеально входили в металлические ящики из-под снарядов, так что удалось забрать не только содержимое, но и сами сундуки. Однако некоторые предметы побольше, такие как короны и огромные золотые нагрудные медальоны, усыпанные драгоценными камнями, пришлось паковать отдельно. Когда приготовленную тару наполнили, все снесли вниз, и составили на лестничной площадке за некогда запечатанной дверью, приготовив к эвакуации. Исследователи забрали 48 ящиков, включая те, в которых лежали статуи богов из длинной галереи. Когда послышался голос, разносившийся по лестнице и коридорам, не узнать выговор сапёра было невозможно. "Майор, где вы чёрт побери? Хватит тормозить. Давай, парень, пошевеливай своей волосатой задницей". Река разливается, каждую минуту плотина может прорваться. Сапёр сбежал вверх по ступеням, но даже он на миг замер от изумления и восторга, впервые увидев великолепие погребальной аркады фараона Мамоса. Ему понадобилось несколько минут, чтобы собраться с духом и вернуться к прежнему прозаическому образу мыслей. "Я кому сказал, майор? Это дело нескольких минут, а не часов. Чёрт бы плотина на ладан дышит". Вдобавок мек ввязался в перестрелку в горах на выходе из ущелья. Выстрелы слышны аж от подножия утеса в озере Таиты. Убирайтесь отсюда оба, я не шучу. Ладно, сапер, мы идем. Ступай обратно на площадку внизу лестницы. Ты видел там ящики из-под боеприпасов? Уэб кивнул, и Николас быстро продолжал. Прикажи их выносить наружу. Ящики нужно доставить в монастырь. Я хочу, чтобы ты взял это на себя. А мы тебя догоним. захватив оставшиеся. «Только не вздумай копаться, майор! Твоя жизнь не стоит груды старого барахла вроде этого. Давай, побыстрее!» «Ступай, сапер, займись своим делом! И не говори прироин насчет старого барахла, иначе тебе не поздоровится!» Сапер пожал плечами. «Потом не утверждай, что я тебя не предупредил!» Уэб развернулся и поспешил вниз по лестнице. «Ты знаешь, где спрятаны плоты?» — крикнул ему вслед Николас. «Ты знаешь, где спрятаны плоты?» Если прибудешь первым, начинай их надувать и привежи ящики. Мы будем вскоре после тебя. Сапёр ушёл, а Никлас кинулся обратно в аркаду, где Роин ещё работала в сокровищнице. Всё, рявкнул он. Время истекло. Мы уходим. Ники, но мы не можем это бросить, идём. Харпер схватил её за руку. Сматываемся прямо сейчас. Если не хочешь навеки разделить с Станусом его гробницу, сейчас. Да я нет, женщина, ты спятила. Уходим. Плотина вот-вот прорвётся. Она вырвалась, обеими руками схватила попригоршни драгоценностей из ближайшего сундука и принялась рассовывать их по карманам. «Не могу это оставить!» Николас обхватил молодую женщину за талию и перекинул через плечо. «Тут тебе не шуточки!» — отрезал он. И побежал к выходу, таща ее на себе. «Ники, немедленно отпусти!» Ройн яростно вырывалась, но Харпер не ослабил хватку и не остановился до самого подножия лестницы. Хансит и его люди выносили последние ящики в дверь по ту сторону комнаты и дальше вверх по ступеням. Они легко тащили тяжеленные короба, поставив их себе на головы, и живо топали по лестнице. Только тут Николас поставил Роя на ноги. «Обещай, что будешь хорошо себя вести. Мы ведь не в игры играем. Дело к гробовой серьезности, именно гробовой, если вода нас здесь запрет. Я знаю». В голосе Роен послышались раскаяние. Я просто не могла себя заставить всё бросить. Ладно, закрыли тему. Пошли. Николас снова схватил её за руку и потащил за собой. Уже через несколько шагов Роен высвободила свою кисть и побежала сама так быстро, как могла. Она даже обогнала Харпера, одолев последние ступени раньше баронета на несколько шагов. Насильщике разве не плохую скорость, несмотря на тяжёлый груз? оказавшись в конце их длинной быстро шагающей колонны, Николас и Роен спешили обратно по переходам лабиринта, радуясь, что на каждом повороте оставлены значки. По пути к центральной лестнице через обрушенную длинную галерею они не сделали ни единого неверного поворота. Сапёр дожидался их у обломков запечатанной двери и с облегчением что-то забурчал, завидя в двоих друзей среди насильщиков. Мне казалось, «Я послал тебя вперед готовить плоты», — заорал на него Николас. «Хотел лично проверить, что вы не окажетесь безнадежными тупицами», виновата», — виновата сообщил Уэбб. «Убедиться, что вы не зависнете здесь надолго. Очень трогательно, сапер». Николас хлопнул его по плечу, и они вместе побежали по туннелю на выход. Вскоре под их ногами загремел мост через водосток. «Где Мэк?» На бегу выдохнул Николас в спину товарища, который пыхтел впереди него. «Ты видел Тесса?» Тесса вернулась. Она попала в передрягу. Явилась в ужасном состоянии. Похоже, ей здорово досталось. «Что с ней случилось?» Воскликнул Николас. «Где она сейчас?» «Вроде бы она угодила в лапы бандитам Шиллера, и они из нее едва душу не вытряхнули. Люди Мека понесли Тесса в монастырь. Мы встретим ее возле плотов. Слава богу, что она жива!» провермал Николас, а затем спросил громче: "А с мяком что?" Он сдерживает атаку ногу. Я всё утро слышу автоматные очереди игроков от миномётов. Он собирается продержаться сколько возможно и отступить. С ним мы тоже встретимся у плотов. Последние несколько ярдов в туннеле они пробежали по щекотку в воде и грязи и наконец перебрались через стену второй плотины, очутившись на скалистым краю заваде Таиты. Николас поднял голову, и увидел, как носильщики Хансита карабкаются по бамбуковым лесам к вершине утеса. Каждый из них тащил с собой ящик из-под боеприпасов. Именно тогда баронет услышал безошибочно узнаваемый звук. Он склонил голову на бок, чтобы лучше разобрать, и мрачно сообщил Роэн, выстрелы. Мэг будет удерживать солдат до последнего, но они уже подобрались чертовски близко. — Моя сумка! Роен рванулась к тростниковой хижине у подножия утёса. Я должна забрать свои вещи. Пижамы и косметика тебе не понадобятся, а твой паспорт у меня с собой. Николас схватил её за руку и потянул к лестнице. По-хорошему, единственное, что тебе нужно это побольше пространства между тобой и полковником много. Пошли, Роен. Они вскарабкались по бамбуковым лесам, но когда ступили на твёрдый камень у утёса, археолог была поражена. Несмотря на то, что земля под ногами оставалась мокрой от недавних ливней, в небе светило жаркое дневное солнце. В холодных и тёмных переходах гробницы она совсем потеряла чувство времени и теперь с удовольствием подставила лицо солнечному свету, благодарно впитывая его, пока Никлос пересчитывал носильщиков, удостоверяясь, что никто не остался в ущелье. Сапёр возглавил колонну, идущую по тропе через терновый лес. За ним растянулась цепочка носильщиков. Николас и Роин пропустили вперед себя всех до единого и встали в самый хвост. Звуки боя слышались пугающе близко. Похоже, выстрелы переместились к самому краю ущелья у них за спиной, менее чем в полумиле отсюда. Треск выстрелов придавал особую скорость и легкость ногам носильщиков, и большой отряд быстро продвигался через лес по направлению к основной тропе вниз, к монастырю. Нужно было успеть прежде, чем этот путь отрежет от Ата коггу. Ещё до перекрёстка они встретили группу бойцов с насилками. Они тоже спешили к монастырю. Никто не подумал, что человек на насилках кто-то из раненных партизан Мека, но даже когда они достаточно приблизились, англичанин не сразу узнал обожжённое и распухшее лицо Тессы. "Тесса", выдохнул он, склоняясь над ней. "Кто это сделал?" Она взглянула на него большими тёмными глазами, раненого ребёнка и кратко, отрывистыми фразами ответила. "Хелм", выплюнул Николас, "хотел бы я добраться до этого ублюдка". Тут побежала Роин и тихо вскрикнула от ужаса при виде лица подруги, после чего засуетилась вокруг неё. Николас быстро переговорил с одним из бойцов, которого узнал в лицо. "Мезра, что тут происходит? Много напал с востока от ущелья?" Они обошли нас с фланга, и мы отступаем. Это не наш способ воевать. — Знаю, — кивнул Николас мрачно, — но партизаны должны справиться. Где Мэк Неммур? — Отступает по восточному краю ущелья. Слова Мезры прервал новый зал прямо позади. — Это он, — кивнул партизан, — нога заметно его теснит. — Каков ваш приказ? — Отнести госпожу Солнце к полотам и там дожидаться Мэка Неммура. Хорошо, ответил Николас. Мы идём туда же. Jet Ranger летел низко, повторяя в полёте контуры местности и не поднимаясь над высокогорьями. Хельм знал, что шуфта Мекони Мура вооружены RPG, противотанковыми гранатомётами. В руках умелого стрелка это смертельное оружие против низколетящего, невооружённого вертолёта вроде их Jet Ranger'а. Единственный защиты пилота было использование рельефа местности как прикрытия, и он петлял по долинам, чтобы не дать стрелкам прицелиться. Хотя дождливые облака ползли по крутому склону, опускаясь в ущелье Абая и скрывая его от глаз, вертолёт держался ниже облаков. Внезапные порывы ветра опасно раскачивали машину, а по ветровому стеклу текла дождевая вода. Пилот низко нагибался вперед, натягивая ремни безопасности. Он старательно всматривался в ландшафт, сосредоточившись на управлении в столь неблагоприятных условиях. Хелм сидел на правом переднем месте рядом с пилотом, а фон Шиллер и нахуд Гудаби делили заднее пассажирское сиденье. Он банервно выгибали шеи, глядя в боковые окна на стремительно проносящиеся внизу лисистые склоны, так близко, что казалось, до них можно дотронуться рукой. Каждые несколько минут оживало радио, и слышалась очередная краткая передача от людей наго. Они то требовали поддержки миномётов, то докладывали о новых занятых объектах. Пилот переводил для пассажиров радиосводки, оборачиваясь на сиденье, чтобы сообщить фон Шиллеру: "На входе в ущелье яростная перестрелка, но шуфты уже отступают. Много хорошо справляется с ситуацией. Они только что выбили противника с сильной позиции на склоне холма к востоку от нас". Он указал в проход по левой стороне. "Теперь громят отступающих шуфтов из миномётов. Они добрались до места в ущелье, где работал Квентон Харпер. Непонятно. Всё несколько запутано. Пилот тщетно вслушивался в следующую порцию ничленораздельной арабской речи. Кажется, только что говорил сам Ногу. "Слежись с ним", приказал фон Шиллер Хельму, перегибаясь через спинку сиденья. "Спроси, в чьих руках участок с гробницей". Хельм потянулся и снял микрофон с крючка под панелью управления. "Лепесток розы это Бисмарк. Приём". После короткой паузы, наполненной помехами, голос Нога заговорил по-английски. — Продолжайте, Бисмарк. — Вы овладели первоочередным объектом. — Конец связи. — Ответ утвердительный, Бисмарк. — Объект под контролем. Сопротивление подавлено. — Я посылаю людей вниз зачистить разработки. Хелм повернулся в кресле, чтобы передать сообщение фон Шиллеру. Люди Нога уже в ущелье. Можем снижаться и идти на посадку. Передай ему, чтобы не допускал на разработки никого из своих людей до моего прилета», — сурово приказал фон Шиллер. Но лицо его выражало полный триумф. «Я должен оказаться там первым. Объясни ему это доступно». Пока Хелм передавал приказ ногу, миллиардер потряс за плечо пилота. «Как долго добираться до объекта?» «Минут пять чистого полета, сэр. Обгони объект кругом». когда прибудем. Не сажай машину, пока не убедимся, что он полностью под контролем много. Пилот пошёл на снижение. Звук несущих винтов изменился, когда они сменили высоту. Вертолёт замедлил ход и повис в воздухе, пилот указал рукой вниз. Что там? Фон Шиллер посмотрел по направлению его жеста. Что ты там увидел? Плотина, ответил Хельм. Квентон Харпер построил плотину. Немалую работу он там провернул. Широкое тело запертой реки в зловеще блестело под дождевыми облаками. Вода, отведённая в боковой канал, кипела яростной белой пеной, катясь по длинной долине. "Пусто", сообщил Хельм. "Все люди Харпера убрались". "Что это за жёлтый предмет на берегу поинтересовался фон Шиллер. Трактор? Помните? Мой информатор докладывал об этом". "Довольно тратить время", приказал немец. "Больше здесь смотреть не надо, что идите на посадку". Хельм хлопнул пилота по плечу и указал рукой вниз. Сатёр дожидался их на перекрёстке дороги, где отведённая в сторону река катилась по долине ревущим потоком, размывая большой участок первоначальной тропы. Носильщики, растянувшись по долине длинной колонной, каждый держа на голове армейский ящик, двигались вперёд по высокому участку суши над водой. Носилки Тесса были в самом хвосте отряда. По двум сторонам от неё шли Роен и Харпер, стараясь смягчить тряску, когда дорога делалась неровной. Где Хансит — крикнул саперу Николас, приставив ладонь ко лбу и надеясь высмотреть приметную фигуру высокого монаха среди прочих носильщиков. — Я думал, он с тобой! — проорал в ответ сапер. — Я его не видел с тех пор, как мы вышли из ущелья. Николас обернулся и посмотрел назад на дорогу, уходящую обратно в тернистый лес. — Черт-то в болван! — пробормотал он. — Не можем же мы вернуться и искать его. — Придется ему самому добираться до монастыря. В этот момент они услышали слабый, но легко узнаваемый рокот вертолетных винтов, разносившийся во влажном, жарком воздухе ниже уровня дождевых облаков. Вертолет Пегаса! Похоже, фон Шиллер направляется прямо к озеру Таиты. Он, видно, отлично знал, где именно мы работаем, горько сказал Николс. Да, этот человек времени не теряет, как стервятник, летящий на свежий труп. Ройн тоже прислушивалась, стараясь разглядеть среди темных туч летящую машину. Лицо ее горело от бега. Врядки мокрых от пота волос свисали вдоль щёк. Если позволить этим свиням войти в нашу гробницу, то это будет настоящее сквернение святого места, яростно сказала она. Внезапно Никола испотянулся поверх носилок и сжал её руку в своей. Лицо бранет было суровым и решительным: "Ты права. Отправляйся в монастырь вместе с Тессо. Я вас потом догоню". И не успела она возразить или задать вопрос, как Никола собернулся к сапёру. "Оставляю беих женщин под твою ответственность. Присмотри за ними". Куда ты собрался, Ники? За спиной у него выросла Роин и услышала слова, обращённые к Сапёру: "Что ты задумал? Одно маленькое дельце. Много времени оно не займёт. Ты ведь не собираешься обратно?" испугалась она. "Тебя могут убить или ещё хуже. Ты же видел, что Хельм сделал с Тессо? Не беспокойся из-за пустяков, любовь моя", засмеялся Харпер, и до того, как Роин успела понять его намерения, подсловал её прямо в губы. Она ещё не опомнилась изумлённой подобным проявлением чувств на глазах стольких людей, а Николас уже мягко отстранил её: "Позаботься о Тесси. Встретимся у Платофов". Не дожидаясь, когда она заспорит, он развернулся и побежал по долине до да так быстро, что через несколько секунд у Роин уже не было шанса его остановить. "Ники!" отчаянно закричала она вслед, но Николас притворился, что не слышит, продолжая бег вверх по течению, отведённый в сторону реки. обратно к плотине. Джет Рейнджер в полёте повторял извилины русла реки ниже плотины. Были мгновения, когда пассажиры могли заглянуть прямо в узкую расщелину между высоких утёсов, в тенистую глубину щели, теперь уже почти сухова, где лишь порой поблёскивали отдельные стоячие лужицы. Вот они. Хелму указал точно вверх. На краю каньона стояла небольшая группа людей. Убедись, что это не шуфта. А в голосе Фоншиллера послышался страх. Да нет, громко разуверил его Хельм. Я узнаю Ногу. А тот здоровяк рядом с ним в белой шамме, монах Хансит Шериф, наш информатор. Американец крикнул пилоту, заглушая рёв мотора: "Можешь идти на посадку прямо здесь?" Нога машет тебе рукой. В тот миг, когда шасси вертолёта коснулись земли, Нога и Хансит бросились навстречу. Они вместе помогли фон Шиллеру выбраться из пассажирской кабины и отвели его подальше от шума вращающихся винтов. Мои люди заняли всю ближайшую местность, заверил миллиардер Ногу. Мы оттеснили шуфта к реке, в долину. Этот человек, Хансит Шериф, он работал в гробнице вместе с Харпером. Хансит знает туннели как свои пять пальцев. Он говорит по-английски. Шиллер нетерпеливо воззрился на высокого монаха. Да, немного, ответил сам Хансит. Хорошо. — Это хорошо, — просиял немец. — Ты покажешь мне путь. Я пойду за тобой. Идем, Гудаби. Пришло время хоть немного отработать деньги, которые я тебе плачу. Хансит быстро провел их к лесам. Фон Шиллер замешкался, нервно поглядывая вниз в темные глубины каньона. Бамбуковая конструкция казалась ненадежной и расшатанной, а ущелье глубоким и угрожающим. Миллиардер был уже готов запротестовать, но тут у него за спиной забормотал на худ Гудаби, Он ведь не собирается заставить нас лезть по этой штуковине. Его испуг немедленно встрехнул фон Шиллера. Он обернулся к нахуту. Это единственный способ попасть в гробницу. Полезай вслед за монахом, а я буду замыкающим. Нахут всё колебался, но Хельм довольно бесцеремонно подтолкнул его вперёд. Давай, двигай, хватит время терять. Нахут неохотно полез по лесам вслед за монахом, за ним последовал фон Шиллер. Бамбуковая конструкция содрогалась и трещала под их общей тяжестью, с низу угрожающе скалились утёсы, однако они успешно достигли уступа над заводью Таиты. Там, спустившись и замерли маленькой группкой, озираясь с благоговейным страхом. А где туннель? Идва, предав себя потребвал ответов фон Шиллер. Хансит повёл его к стене малой плотины. Там немец замер и обернулся к Хельму и ногу. Я хочу, чтобы вы оставались снаружи и охранили вход. Я войду в гробницу вместе с Гудаби и этим монахом. За вами я пошлю, когда понадобитесь. Я предпочел бы оставаться рядом и охранять вас лично, Герфон Шиллер. Начал было Хелм, но старый миллиардер жестом приказал замолчать. «Делайте, как я сказал». И он с помощью Хансита полез через стену Малой Плотины ко входу в туннель. Наход Гудаби не отставал. Свет! Откуда тут электричество, захотелось знать фон Шиллер. Здесь есть машина, взялсь объяснять Хансит, но все уже услышали, как впереди тихо бормочет генератор. Больше никто из них не говорил, двигаясь по коридору вслед за Ханситом, пока перед ними не появился мост через тёмные воды стока. Устройство крайне примитивное, пробормотал нахут, у которого страх наконец начал уступать место профессиональному интересу. Не похоже ни на одно из египетских захоронений, которые мне приходилось инспектировать. Думаю, нас могли ввести в заблуждение. Возможно, это местные эфиопские разработки. — Ты судишь преждевременно, — предостерег археолога фон Шиллер. Подожди, пока мы не увидим все, что этот человек собирается показать. Немец выпрямился, положив руку на плечо Хан Ситу и таким образом перешел в воду по наплавному мосту из Баобаба. Ступив На противоположный берег он вздохнул с облегчением.